Глава третья. Кирилл подошел к столику с подносом и уселся за него, не забыв под столом пнуть лавку напротив, на которой спал Семен. Мм, поднялся кот и открыл один глаз, глянув на друга. Где шабашил? спросил тот, поставив тарелки на стол. Мм, котлета с пюрешкой, вытянул шею поднявшийся кот. «Шикуешь!» Хм, могу себе позволить!» — хмыкнул друг, придвинул к нему стакан компота. «За счет заведения!» «А, благодарствую!» — взял стакан Семен и, осушив его, причмокнул губами. Муах, шикарный компот!» «Где шлялся?» — спросила Ситренко. «Опять стройка?» «Конфетная фабрика в Мотовилихе!» — ответил тот, залез в карман и высыпал на стол горсть шоколадных конфет без обертки. Тут ромашка, темная ночь и каракум. Вот Где какие, не знаю. У них на проходной сигналка на обертку. А ты чего там делал вообще? Наборы конфетные собирал, экспортные. Там фольгу желтую под золото каждую заворачивали. Муторно, но сроки горели. И как ты... Нахмурился Кирилл, уже взяв вилку с ножом. Погоди, вальс Зайцева? Контроль воздушных потоков и... «Ты сбрендил?» — глянул на него друг и взял одну из конфет. Надкусив ее, он вздохнул и произнес. «Эх, на заводе? Ты в своем уме? Сразу бы за жабры взяли. Так, по старинке, ручками. На 200 рублей накрутил конфет». «А, прости, я что-то не подумал», — вздохнул Кирилл. «Я тут прикинул. В общем, если у тебя подвернется шабашка, предлагаешь бригаду собрать?» С причером спросил кот. — Ой, да какая там бригада? Так, ну, если что-то подвернется, — смутился парень. — Нас всего двое, да и лишним оно точно не будет. — Ты серьезно собираешься ту хреновину взять? — Ты про мага Калькутрон? — глянул на друга Кирилл. — Да, собираюсь. Мои мне никогда не купят, а так, может, и сам скоплю. — лучше бы ты девушку себе нашел, — вздохнул Семен. «Любовь, несмотря на образующуюся дыру в финансах, заполняет дыру умственную и душевную». «Давай вот без этого!» — буркнула Ситренко и принялся резать котлету. «Мне и без нее живется нормально. Ты лучше скажи, есть чего на сегодня?» Кот сделал вид, что задумался, а затем кивнул. «Есть, но тебе не понравится». «Опять красить?» — хмуро спросил Кирилл. «Нет, сегодня только на разгрузку звали» мотнул головой Семен. «На ЖД привезли состав с мясом. Рефрижераторы накрылись. Надо срочно разгрузить десяток вагонов с тушами в фуры. Их на местный склад потащат». Талые туши и физический труд», — поджал губы Кирилл. «Сколько?» «Сотню за вагон», — спокойно пожал плечами Семен. и магичить нельзя», — сморщился Кирилл. «Нельзя. На заводе ГБшники сразу заметут» произнес кот и с прищуром глянул на котлету с пюрешкой. «Если заметят». А Ситренко, уже наколовший на вилку котлету, замер и внимательно посмотрел на друга. «Что нужно?» – спросил он. «Ну, для начала робу какую, или еще что-нибудь, что не жалко запачкать», – ответил Семен. «Еще варежки или перчатки потеплее». «Ага, найду». «А, еще перо с чернилами» расплылся в улыбке кот. «Какими?» Семен протянул руку, забрал у друга вилку с куском котлеты и отправил в рот. Mm -mm. Mm -mm. «Желчные!» Проживав, ответил он. «Найду. Что еще?» Тут Семен задумался и спросил. «А у нас завтра что?» «Целительство. Зачет по острым отравлениям бактериального характера. Ты ведь не...» «Ну, понос так понос» кивнул кот. «Бери лекции и учебники». «Когда?» Семен удивленно взглянул на друга и спросил. «Киря, если ты хочешь таскать талые туши, можно вечером, часиков восемь. Но я предпочту таскать мерзлые и крепкие туши в варежках, чем обнимать склизкий талый кусок мяса». «Ну, тогда после лекции и...» «Зачетов нет?» «Нет, но...» «Практики нет?» «Нету, но Ефрем на лекциях отмечает, и...» «Двадцатка!» – спокойно ответил Семен, зачерпнул пюрешки и отправил в рот. «Двадцатка денег, и я с ним договорюсь. А ты дуй в общагу за лекциями и учебником!» «Блин, стрёмно!» – смутился Кирилл. «Двадцать рублей, и мы с тобой примерные студенты, что внимательно слушали лекцию, а также помогали район торгу справиться с ЧП на ЖД!» – развел руками кот. «Как ты до этого вообще додумался?» — хмурясь, спросил Кирилл. Парень был одет в потасканную робу, со спины которой сорвали буквы ЖКХ. Судя по оттенку под буквами, относительно недавно, он стоял и смотрел на свои ладони, покрытые сложными рунами. «А чего тут думать? Параллельные направленности рун взаимно отталкиваются. Две на подошвы, две на ладони, и вуаля! Туша весит, по ощущениям, даст партия десятку» пожал плечами Семен. «Смотри только в лужу какую не влезь. Желчные чернила в универе без износостойких присадок. Расплывутся и сложишься под тушей». Угу, понял», — серьезно кивнул Кирилл, направляясь к вагону за другом. «Дальше следи за руками», — продолжил кот. «Без перчаток будешь, руки обморозишь. Туши еще ледяные. По две не бери». «Подозрительно и потеть начнешь. Спотеют руки, поплывут руны. Снова под тушей согнешься». «Ясно», — кивнул Кирилл и с удивлением замер, заметив молодую девушку лет 18, что спешила к ним. «А, а это кто?» «Катька», — остановился Семен и махнул рукой. «Ой, Сема, привет!» — подбежала она к ним. «Фура сейчас к третьему вагону подъедет». От чего третий?» «Там датчики начали плюс показывать, таять начала. Наши обрывалги нос воротят. Поликар Ануфриевич очень просил вас на него кинуть». «Ну, надо, значит, надо», — покосился на Кирилла Кот. «Знакомься, напарник мой, Кирилла Ситренко». «Катя», — Кивнула она ему, а затем глянула на Семена. Вытащив из аккуратного платьица сложенные бумажки, она протянула их ему. «Я тебе талоны на обед выбила. Ты сказал, что вас двое будет, вот я и два взяла». «М -м, «Обед — это хорошо, но лучше деньгами бы накинули», — буркнул Семен. «Бери, лишним не будет», — шепнул ему Кирилл. «Угу, на халяву и хлорка творогом». Буркнул кот и забрал талоны, спрятав их во внутренний карман. Глянув в сторону ворот, он заметил показавшийся грузовик-рефрижератор. «Пошли, мясо греется». Катя проводила их взглядом, стоя на месте с довольной улыбкой. Но когда заметила, что Кирилл обернулся и глянул на нее заинтересованным взглядом, тут же отвернулась и быстрым шагом пошла в сторону управления. «Значит так», — произнес Семен, как только они подошли к вагону. «То вот главное правильно взять. Хотя бы одна рука должна смотреть горизонтально, ладонью вверх. Я обычно руку проталкиваю под тушу, а вторую потом придерживаю. Усек?» кивнула Ситренко. Кот тем временем подскочил к грузовику, открыл дверь в рефрижератор и начал махать руками. Как только тот подполз вплотную к вагону, он дал отмашку и забрался в вагон. «Семен Джан!» послышался голос с акцентом из кабины. Спустя секунду из нее вывалился пузатый мужичок кавказской наружности. «Давай не как обычно, да? Дай покурить с дороги, чай попить». «Прости, Гага!» Развел руками кот, выснувшись из вагона. «Первый вагон! Надо успевать!» Кавказец сплюнул, достал из пачки папиросу и принялся недовольно ее раскуривать. Семен же подошел к тушам, наваленным сплошняком, и сморщился. «Эх, с вояками проще. Но у них все подвешено, а не как попало навалено», — произнес он и нагнулся к ближайшей. «Ага, еще не оттаяло. Видимо, только сверху плюс пошел». «Слушай, а как их складывать в фуру? Стопками или рядами?» Начал было Кирилл. «Сбрендил?» – просунул руку под туши Семен. «Как грузили, так и выгружаем!» Парень одной рукой приподнял труп то ли барана, то ли козы и швырнул его внутрь. «Семен, Джан, не граната, чтобы так, да?» Послышался недовольный возглас водителя. «Прости, Гага!» Крикнул кот в ответ, схватил следующую и пустил настилом по стальным листам, которыми был выслан рефрижератор автомобиля. «Первая должна в лед зайти! Примета такая!» Эх, «Суеверный какой, да?» – проворчал водитель. Кирилл, уловив принцип, тут же схватил тушу и отправил ее по такой же настильной траектории. Кирилл шмыгнул носом и вытер перчатки о грязную робу. «Ух, семь сотен!» Тихо произнес он и глянул на Семена, что спрыгнул с вагона и захлопнул задние двери на рефрижераторе. «Сема, такими темпами мы станем богатыми!» «Хе-хе, ты богатым!» хохотнул кот и подошел к другу. «Ты с первой же шабашки шиковать начал!» «Кто я? Да я...» «Котлета с пюрешкой!» С улыбкой глянул на него друг. «Ну, это... Ну, чье так...» «4.20 есть 4.20!» – хлопнул по плечу его друг. «Это ты сначала не замечаешь, а потом... Тут можно и рубашку получше, а там ботинки новые. Оглянуться не успеешь, приработок растает по мелочам. А шабашки, такие как с трестом строительным, бывают редко». «Прям совсем...» «Последний раз так наваливался в прошлом году», — пожал плечами Семен. «Но в позапрошлом три раза свезло». «Ты поэтому постоянно шабашишь, чтобы что-нибудь перепало?» — задумчиво спросил Кирилл. «И это тоже», — кивнул кот. «Но в основном просто деньги нужны». Тут Семен оглянулся и указал на лавку. «Пойдем посидим, лекции почитаем». «А как же...» — глянула Осетров на еще один целый вагон. Местные грузчики только взялись за второй. «Не жадничай!» – махнул рукой Семен. «Людям тоже заработать хочется. Без шабашки они злятся, могут и в рожу дать». Кирилл еще разглянул на местных мужиков, шмыгнул носом и поспешил за другом к лавке, где лежали их вещи. «Как-то это...» – неуверенно произнес Кирилл. Не, «Не то чтобы я спорю, но читать вслух лекцию в передыхах между вагонами...» «Не просто читать, а еще и повторять во время разгрузки», — поправил его кот. «Ты ведь не думаешь, что я просто так тебя вопросами донимал?» «Все равно какая-то странная система обучения», — нахмурился Семен. «Систематики никакой, да и...» «Дифференциальная диагностика бактериального отравления от панкреатита», — глянул на друга Семен. «Ну, так, температура...» «И повернуто кару по Волкову!» «Только что ведь спорили!» Нахмурился Кирилл. «Ну вот видишь, работает!» Хмыкнул кот и глянул на приближающуюся Екатерину с авоськой. Махнув ей рукой, он кивнул в сторону административного здания и спросил. «А тебе чего в управе не сидится?» Ой, «Скучно там!» Подошла к ним девушка и уселась на лавочку рядом с Кириллом. «Бумаги одни, да, отчеты!» А я в магазин бегала, кефира вам взяла и булочек». Девушка залезла в авоську и достала пару бутылок, которые выдала ребятам, и по две булки, обычные, без глазури, но с изюмом. «О, э -э -э -э. спасибо!» Тут же откусил одну кот и сдернул крышку из фольги с бутылки. Сделав пару глотков, он вытер кефирные усы и добавил. «Так и думал, что в столовую не успеем». «Почему? Она у нас круглосуточная» нахмурилась Катя. «Она-то да, только сегодня четверг. Сегодня борщ дают, а супы только до шести вечера», вздохнул Семен. «Завтра гороховый, а в выходные столовка только для своих. В понедельник надо идти сюда есть». «А почему в понедельник?» спросил Кирилл. «Солянка будет», произнес кот, слегка прикрыв глаза. «На жоре стоя с копченой колбасой. Колбасы, правда, мало, Но аромат такой, что язык проглотишь. У нас в солянку шкурки с копченого сала добавляют, хохотнула Катя. Потому так и пахнет. Не понял, удивился Семен. А куда сало тогда? Я его там не видел с роду. Ну для администрации только, пожала плечами девушка. Вот тебе и социалистическое общество, недовольно буркнул Кирилл. Это уже блат какой-то получается. Почему? Администрация на свой стол скидывается. Сало закупают, повара коптят за столовой. Пожала плечами девушка. Все равно солянка идеальная. Пусть и на шкурках копченых. Пожал плечами Семен и скосился на авоську. А ты зачем мясо набрала? Могли бы и какую-нибудь некондицию списать с этих вагонов. А это я не себе, с улыбкой ответила девушка. И кефиры, булочки, и вот это...» Тут девушка приподняла увесистую авоську. «Район торг передал. Клавдия Семеновна привет тебе передавала и благодарность выручил». Девушка вручила авоську коту. Тот поднял ее, внимательно осмотрел, заметил кулек с купюрами, но спросил о другом. «Шея, что ли?» «Не знаю, я в мясе не разбираюсь. Знаю только, что свинина». Пожала плечами девушка. Семен глянул на друга и спросил. «Ты готовить умеешь?» «Ну, яйцо-то пожарю. Еще суп могу с макаронами». Неуверенно произнес он, глядя на мясо. «Хм, понятно». Поджал губы кот. «Поднимайся. Надо успеть на Волжскую заскочить до восьми». «Зачем?» «За перцем, зирой и куркумой». Встал Семен на ноги и залпом допил кефир. Вытерев лицо рукавом робы, он произнес. «Знакомый там есть, специями торгует». «А может...» «Киря, у тебя холодильник в комнате есть?» «Нет». «И у меня нет. Мясо испоганим, если не приготовим. А тут килограмм пять, не меньше». «Ты его сегодня готовить собрался? Пять килограмм?» «Да. И кефир не открывай». Забрал у друга бутылку Семен. «На маринад пойдет. Пошли, в сухомятку дожуешь». Парни поднялись и направились к проходной. «Семен!» – спохватилась Катя. «У тебя на выходные планы есть?» «А?» – обернулся парень. Э, «Выходные?» «Ну, вроде как в столичной свадьбу играть собрался. Думаю, на посуду позовут, но не факт. Еще в Мотовилиху могут позвать. Слышал, там оврал какой-то. Без работы не останусь. А что, шабашка есть?» «Ну, нет». — мотнула головой Катя. — Я так, на всякий случай. — Если что, номер коменданта у вашего Ануфрия есть. — Ага, поликарпа Ануфриевича, — грустно улыбнулась девушка. — Пока, Семен. — Ага, бывай, — кивнул кот и быстрым шагом направился к проходной. — Киря, не отставай. Осетренко же растерянно глянул в спину друга, потом на девушку и кивнул ей. — До свидания, Екатерина. «До свидания!» – слегка нахмурившись, ответила девушка и направилась к зданию. Кирилл глянул на окна общаги, до которых было метров десять, а затем глянул на друга, что с довольной миной вытаскивал из кастрюли замаринованное мясо и насаживал на шампуры. «Откуда у тебя, кстати, шампуры?» – спросил он, присев рядом на корточке. Парни смастерили импровизированный мангал из обломков кирпича, а в качестве дров использовали разбитые поддоны, что грудой были составлены возле товарного входа универмага. «Да как-то шабашил на пляже. Там армянин меня подрядил на мангале мясо жарить. Мясо отвратное было, жесткое. В маринаде пару часов всего подержали. Ерунда вышла, а не шашлык. Продажи у него не задались, и он мне всего половину от обещанного отдал. Вот я и прихватил» пожал плечами Семен. «В качестве компенсации». «Украл!» поправил его Кирилл. «Это у вас, комсомольцев, украл, а у нас, простых рабочих людей, компенсировал недостаток заработной платы за счет используемого оборудования. Ну, не мангал же мне тащить. Да и что мне потом с ним делать?» Парень хмыкнул, покосился на угли, что подготовил кот, и спросил. «А на кой черт ты их без кислорода мучил? Можно ж было просто разжечь». На поддоны сухая доска идет, сгорит быстро. А так из проставок этих получились приличные угли. Сейчас нагреем их и жар будет готов. А на кухне никак? Хмыкнула Ситров. На кухне плита без дыма, а в шашлыке главное дым. Эстет, буркнул Кирилл. Семен же собрал все шампуры, сложил их на кастрюлю и активировал руны на поверхности кирпичей, направленных в сторону углей. «Не сработало?» – удивленно произнес Кирилл и поднес руку. «А, нет, просто жара мало». «Фанерку дай вон ту!» – указал Семен. Взяв в руки небольшой кусок фанеры, парень принялся раздувать угли и разгонять жар. Черные головешки быстро начали краснеть, и спустя несколько минут руку над углями было держать почти невозможно. «Так, первая партия», – произнес Семен, выставил шампуры на угли и облизнул палец. Подняв его повыше, он прикинул, откуда тянет слабый ветерок, и кивнул. «То, что надо». «Это что сейчас было? Ритуал?» – хмыкнул Осетренко. «Нет, ветер проверял». «Куда запах от мяса пойдет?» Кирилл глянул на дым от первых капелек жира, что потекли на раскаленные угли, и произнес. «Так на общежитие тянет. Жаловаться будут, да и...» «Хе-хе, в том-то и смысл!» — хмыкнул Семен, поворачивая мясо над углями. «Ты ведь на съемной живешь, так? За местные порядки не знаешь?» «Не съёмная. У тетки сын на Дальний Восток уехал. Я в его квартире живу». «Ну вот...» От того, что уже год в квартире, и не знаешь местных порядков. Мне ведь не первый раз мясо перепадает. И ты его тут жаришь? Угу. И не жалуются? Пытались, но смысл. Пламя огорожено. Угрозы возгорания нет. Дым до общежития не доходит. А вот запах, еще как. А староста общежития, это же его территория вроде как. Его? Кивнул Семен. Он в доле. Минут через тридцать запах стоял такой, что в окнах общежития начали мелькать люди. Еще через пять окно открылось, и послышался возмущенный голос старосты группы. «Кот, скотина! Совесть поимей, засранец!» «А Ситренко? И ты с ним? Ну, я вам устрою!» «Блин!» — буркнул Кирилл, вжав голову в плечи. «Не ссы! Ничего она не сделает!» — махнул рукой Семен. «Так, болтает только!» Парень снял шампур, проверил вилкой готовность мяса и передал другу. «Спрячь вовоську, так, чтобы видно не было!» Кирилл тут же спрятал мясо и удивленно спросил. «А зачем?» «Сема!» – раздался голос. К ним подошли сразу три человека с литровой банкой. «Баранина, говядина?» – спросил один из них, долговязый с русыми волосами. «Свинина, шея, по пятерке!» Спокойным деловым тоном ответил кот. «Жирно по пятерке, сем! Подал голос третий. Кот снял шампур, стащил вилкой один кусочек и протянул его парням. «Пробуй! Скажешь, что пятерку не стоит, возьмешь за тройку!» Парни переглянулись, взяли вилку и принялись по очереди откусывать. Никаких разговоров или спора. Переглянулись, кивнули и выдали в руки Семена пятнадцать рублей. Тот убрал деньги и также молча снял с шампура в банку три порции шашлыка. «Погоди, так ты...» «По полтиннику лишнему не будет», — кивнул кот. Потянулся народ. Кто брал по одному шампуру, кто по два, так постепенно мясо подошло к концу, и на шампурах дожаривалась последняя партия. «Это меня тот армянин научил», — произнес Семен, поворачивая шампур. «Встать с подветренной стороны от народа!» так, чтобы запах на них шел. И мясо насаживать жидко на шампур, чтобы казалось, что его много, а на самом деле... «Сема», — кивнул в сторону общежития Кирилл. «Это же Карпов, да?» Кот глянул в ту сторону и кивнул. «Угу, он самый». «Здорово!» Подошел к ним высокий, широкоплечий рыжий парень и протянул коту эмалированный судок с рисунком красного цветка сбоку. «Привет!» Отозвался Семен и снял три шампура. «Как сам, как жизнь!» «Потихоньку, к выпускным готовлюсь», — спокойно ответил парень, сунув руки в карманы. «Что говорят? Слышно про экзамен по боевке что-то?» — спросил кот, снимая мясо в судок вилкой. «Молчат, но есть слух, что кварков из Сибири притащили». М -м, серьезно?» Кивнул Семен, снял последнее мясо, закрыл крышкой и передал старости общежития. Тот забрал его, глянул на оставшиеся четыре шампура на импровизированном мангале и усмехнулся. — Что, сегодня не все разошлось? Хе — Хе-хе, мы за безотходное производство! — хохотнул кот и постучал ладонью по животу. — бесхозным не останется! Ну — Ну-ну, — улыбнулся Карпов и спросил. — Слушай... «Я тут насчет старосты думал. Не хочешь за меня в следующем году?» «Я в общежития!» Сморщился кот, поймав удивленный взгляд Кирилла. «На кой оно мне, Сань?» «Ты подумай. Там копейка, тут рублик. Неплохо выходит. Сам знаешь, как у нас заведено». «Не, я так, по-свойски. И там, и тут. Там рублик, тут мясо. Тоже неплохо выходит!» Отшутился кот. Да и не партийный я, чтоб меня старостой. Ну, это дело решаемо. Ну, нет. чтобы вот так на собраниях сидеть и жалобы всякие слушать, ну его. Махнул рукой Кирилл. Ты мне лучше скажи, ты Ефрема видел? Фае трется, менжуется. Улыбнулся Карпов. Денег, видимо, нет или не хватает. Скажи ему последние четыре шампура. Больше нет вообще. Скажу. Кивнул Александр, пожал руку и направился к общежитию на ходу, бросив. «За Ленкой смотрите, мутит что-то!» Парни проводили его широкую спину взглядом, после чего Кирилл спросил. «Сема, а Ефрем это тот, который...» «Отметил, что мы на лекциях сегодня были!» Кивнул Семен. «О, на ловца и зверь бежит!» От входа к ним быстрым шагом приближался конопатый парнишка в очках. Он молча подошел к ним, встал и уставился на шампуры над почти прогоревшими углями. Четыре по пятерке, и с вас еще двадцатка, произнес он и перевел взгляд на Семена. Ефремыч, ты человек вообще? Мы для себя оставили. Мы за это мясо вагоны разгружали с тушами, а они мороженые, между прочим, да, Киря? Ага, до сих пор руки от холода сводит». Кивнул тот и показал кисти, изображая, как с натугой сжимал и разжимал пальцы. «Мы тебе лучше деньгами отдадим!» — кивнул Семен. «С боем шею свиную выбили!» «Мясо нежное, как перина, во рту тает!» Ефрем сглотнул слюну, обернулся на общежитие и буркнул. «Четыре шампура! И в расчете!» Семен тяжело вздохнул и покосился на друга. Тот кивнул, после чего кот с обреченным видом снял шампуры. «Банку чего не взял?» – проворчал он. Ефрем тут же достал из-за пазухи газету, свернул кулек и подставил под шампуры. Забрав мясо, он быстро ретировался к общежитию, буркнув на прощание. «Ну и жук ты, кот!» «Вот так и делай, хорошее дело для наших» проворчал Семен, взяв чайник с водой и принявшись заливать угли. Ха, ты так-то наварился!» заметил Кирилл. «По пятерику за шампур!» «На пляже за пятнашку продают. Да и сам я к общагам ездил за реку к строителям. Там по десятке продавал, и не шею свиную!» недовольно буркнул кот. «А тут вроде по-человечески, а они жук!» Затушив последние угли, Кот уселся на импровизированную скамейку из остатков поддона и кивнул на авоську. «А вот теперь доставай! Оно остыло, конечно, но так даже лучше! Специи сильно вкус мяса не смажут!» Кирилл достал мясо и уселся рядом. Протянул шампур другу. Тот взамен отдал половину дополнительного заработка. «Ммм, вкусно очень!» – произнес парень, задумчиво наблюдая, как исчезает краешек солнца за дальними многоэтажками а то!» — хмыкнул кот. «Тут главное жар держать, чтобы готовилось, но не подгорало». «А если послабее, пусть и дольше». «Сохнуть будет, жир вытечет и мясо сухим будет», — спокойно ответил Семен и стащил зубами кусок шампура. Ребята молча с минуту, наблюдая закат. «Слушай, а ты всегда так?» «Как?» «Ну, заработать пытаешься». «Я как-то раньше не обращал внимания, а тут прямо...» «Всегда!» – кивнул Семен. «Хочешь жить – умей вертеться. Самое главное ведь не деньги, Киря». «А что?» «Связи. Показал, что работы не боишься, потом выручил, получается, а потом раз – и он тебя выручит». Ситренко глянул на шампур, потом на друга и произнес. «А я думал, что ты все ради денег, как буржуй». «С деньгами лучше, чем без них», — спокойно произнес парень. «Но это не самое главное. Главное — связи и люди».